Капитула 20, холодное. Урок целительства пролетел незаметно. Мы с бабушкой никогда не разбирали лечебные арканы настолько уж детально, а зря. Они оказались очень даже интересными. Для начала нужно усвоить, что любое сильное целительское воздействие вмешивается в магические потоки, пусть и кратковременно. Неодаренным людям помощь нужно оказывать, не сомневаясь. А вот боевым магам только в том случае, если они без нее не выживут. В остальном пусть лучше они наложат на себя лечебные арканы сами. Любая магия другого человека инвазивна и вызывает сопротивление нашей защитной магической системы. Вещала строго элегантная дама с высокой прической, одетая в дорогое платье с многослойной юбкой. Накладывая на другого человека аркан, вы тем самым нарушаете естественные токи силы в его организме. В определенных ситуациях вреда от этого не будет, но никогда не забывайте об этом. Иной раз лучше перевязать рану и напитать мага силой, чтобы он дальше справился сам. Какой из этого мы можем сделать вывод? Целители, вредители! прогнусавился своего места Хирут. Дама, представившаяся Зайтана и Синдагили, смирила его спокойным взглядом холодных глаз. «Если не хотите мучиться от десятидневного поноса, щедро разбавленного приступами кашля, то лучше никогда не злите целителя», — отчеканила она. «Думаю, главный вывод в том, что каждый маг должен сам хорошо знать лечебные арканы, чтобы оказать себе помощь при необходимости», — сказала я, когда целительница повернулась лицом к аудитории. «Верно. Имя? Витана и Нор». «Прекрасно. Вас лично я обучу одному простому, но действенному аркану первого уровня, который очень полезен для девушек. Всем, кто будет качественно и старательно работать на моих занятиях, особенно практических, я дам парочку крайне любопытных схем, сверхутвержденной Академией программы. Большинство из них – мои личные разработки, поэтому больше подобного вам не откроет никто». Так что старайтесь, студенты. Почему-то я ожидала, что врачевательница будет доброй, отзывчивой, полноватой и душевной. Вместо этого перед нами стояла равнодушная, холодная, стройная до сухощавости дама, пальцы и запястья которые унизывали дорогущие артефакты. Но дело свое она знала отлично, поэтому к концу спаренного занятия я прониклась к ней симпатией а глядя на поведение отхоротов, не могла осуждать ее за ледяной тон. В обед к нашему столику, за которым теперь сидела еще и Ларея, подошел Зиталь. «Позвольте составить вам компанию, милые зайты?» «Конечно. Охотно подвинулась горе, хотя лично я предпочла бы поесть без того, чтобы наблюдать его довольный оскал. «Как вам лекция по животноводству? Просто невероятно интересно!» «Я вот не знала, что Кузимандзе и Вевера настолько близкие родственники. Это же все меняет!» Восторженно посмотрела на нас Лоррея. «Что все?» Спросила я, немного раздраженная ее восторгами. Лекция была наискучнейшая. Профессор пробубнил ее настолько монотонно, что я едва не уснула, хотя искренне пыталась вникать и записывать. «Что все?» Не поняла сероглазая брюнетка. «Вот и я спрашиваю, что все?» На мой взгляд, родство между Кузиманзами и Виверами не меняло абсолютно ничего. Вот ничегошеньки. Но Харапар, конечно, виднее. Вроде бы Виверы водились на целахе, но это не точно. Кстати, интересно было бы взять в библиотеке книги по географии. Вдруг там есть информация по моему острову? «Представление о Мангустовых». Стушевалась Лоре и замолчала, уткнувшись в тарелку. Может, зря я с ней так? Ничего плохого она пока не сделала, старалась быть милой. Нельзя же ставить в вину человеку его происхождение. Но я подспудно ожидала от аристократов гадости и от того раздражалась при виде Зиталия, Лореи и Элитеры со следующей за ней тенью Затар. Да, интересная лекция. Из вежливости поддержал разговор Зиталь, хотя я точно видела, что половину он проспал. «А у нас предложение. Давайте погуляем после ужина в парке. Вас четверо и нас четверо. Надо же подружиться, раз мы одногруппники». Девочки посмотрели на меня. «Они что, всерьез хотят с братьями отхоротами гулять?» «Совсем ничему их жизнь не учит». «Простите, но я пас. Хотела сегодня математикой позаниматься». «Тогда давай позанимаемся, прогулку можно отложить». Покладисто согласился темноволосый маг, весело глядя на меня. «Я вступительное испытание сдал на 38 баллов. С удовольствием тебе помогу». Отложить захотелось детали, причем в настолько дальний ящик, чтобы он оттуда без помощи вылезти не смог. «Спасибо, я уже договорилась с Трайдорой», — с прохладцей в голосе ответила я. «Обижать парня не стоило». Но его настойчивость начинала подбешивать. Или просто я раздражительная? Отчего? Вроде неплохо дела складываются. «Витана, мне бы очень хотелось провести с тобой время. Я чувствую, что ты необычная девушка, и многое бы отдал, чтобы узнать тебя поближе», — проникновенно промурлыкал он. «Вероятно, я должна была растаять. Вместо этого растаяли горе и ларея. Только Трайда пока держалась молодцом. «Зиталь, я уже говорила, что мне пока не до отношений. Столько информации нужно усвоить и дел сделать. А вокруг полно прекрасных девушек. Думаю, ты найдешь с кем погулять». «А такая зубастенькая только ты», — обезоруживающе улыбнулся он. «Хорошо. Я не стану надоедать, но знай, если тебе понадобится помощь, я всегда рядом». Девочки впечатлились. Даже Трайдора теперь смотрела на меня с легким осуждением. Так вот, почему он подсел к нам четверым. Решил заручиться группой поддержки. Интриган. Блеснув ослепительной улыбкой на прощание, Зиталь исчез в толпе студентов. «А чего бы тебе с ним не сходить?» Спросила Горя, провожая парня взглядом. «Высокий, привлекательный. Ведет себя достойно и вежливо. Чем он плох?» «Ничем». Тут половина парней высокие и привлекательные. Мне теперь со всеми на свидание сходить?» — фыркнула я. «Может, и половина, а позвал-то только он?» — осторожно заметила Трайдора. «Неужели и правда стоит уделить ему время? Ведь он был в списке ярца. Но особой симпатии к деталю я чего то не испытывала. И потом, он же человека, а я Гайрона». Ладно, когда наоборот, у Гайрона с Магесой куда больше шансов на счастливый брак, чем у Гайрона с Магом. Мой вид формирует пару один раз. Я буду привязана к своему ластану невидимыми цепями, а он, будучи человеком, может и изменить. И случаев таких немало. Лучше уж сразу выбирать Гайрона, чтобы быть в нем уверенной. А вообще мне просто нравились наши мужчины. Яркие, синеволосые, сильные. Они были куда привлекательнее людей. Да и потом я слабо представляла союз с человеком. Во второформе я физически сильнее любого обычного мага, и это... Останавливает. Хорошо, что обычно Гайронов рождается куда больше, чем Гайрон. Есть из кого выбрать. Жаль, конечно, что в Академии запрещено учиться Гайроном. Хотя я поступала сюда именно по этой причине. «Свои меня бы мгновенно раскусили, и сразу возникли бы вопросы, а откуда такая сильная Гайрона в роду Инор?» На занятие по теории проклятий я шла, надеясь, что преподавать будет декан. Она мне понравилась еще на балу. Было в ней что-то от бабушки. Нет, внешне они абсолютно разные, но вот осанка, жесты, манеры речи. Мелькала в Зайтане Зеникори что-то до боли родное. От того то я и ждала лекции с нетерпением. И Академия не разочаровала. Сухая, невысокая, одетая в серое Зайтана Зеникора уже стояла за кафедрой в ожидании студентов. Захотелось подойти к ней и поздороваться лично, выразить мой интерес словами. Или просто заговорить. Чудесного вам дня, Зайтана Зеникора. И вам, Зайта. Интересуетесь теорией проклятий? «Вы себе даже не представляете, насколько!» — горячо заверила я. Она посмотрела на меня чуть внимательнее. Серовато-зеленые глаза изучили мое лицо, а затем и одежду. Преподавательница заметила вышивку и спросила. «Очень любопытно. Это ваша работа?» «Да, Зайта Пазайтар решила, что я виновата в ее позоре и порезала мои вещи. Пришлось зашивать». «А вы виноваты в ее позоре» с искренним интересом задала вопрос Зайтана Зинекора. «На мой взгляд, в нем виновата лишь она сама. Не стоит злить хорошего проклятийника. Это она еще легко отделалась. Могли и увядание или гниль на нее наложить», — тихо добавила я. Теперь глаза декана засветились неподдельным любопытством. «Очень интересные знания для еще не начавшей обучения студентки». Бабушка увлекалась проклятиями. Честно ответила я. В какой вы группе? В сто тридцать седьмой. Удачно, значит, и практику с вами вести буду тоже я. Занимайте место за это, занятие скоро начнется. В подтверждении ее слов прозвенел звонок, и все студенты затихли на своих местах. Тхароты тоже внимали со всем возможным подобострастием. Даже они были не настолько безбашенными, чтобы злить главную проклятиницу Академии. «Меня зовут Зайтана Зиникора, И сразу скажу, что мой экзамен вам будет очень сложно сдавать. У других преподавателей вы будете тянуть билеты, поэтому там вам сможет подыграть удача. Мне вы ответите по всем пройденным в триместре проклятиям, их у нас будет как раз двадцать». Не смогли сотворить одно, минус два балла и так далее. Логика понятна. Поэтому дважды подумайте, прежде чем прогулять занятие или уснуть на нем». Преподавательница обвела аудиторию изучающим взглядом, всматриваясь в лица. Кто-то крякнул и завозился, но в помещении было по-прежнему очень тихо. Все понимали, злить эту Зайтану себе дороже выйдет. «Сегодня мы начнем с азов». Проклятие – это арканное плетение, где к графической схеме прилагается еще и голосовая формула. Следовательно, вам нужно не только помнить рисунок, но и знать слова. К счастью для вас, на первом курсе мы разбираем только проклятие первого и второго класса. А это всего по одному два новых слова. Но уже к третьему курсу вам придется заучить немало древнеоберийской лексики. К концу сегодняшнего практического занятия вы должны быть способны сплести проклятие и то. Самое простое и действенное первый уровень. После него проклятый вами поперхнется и закашляется. Сразу предупрежу, что это не смертельное проклятие, даже если его накладывать на человека, который ест или пьет. Смертельные проклятия мы будем изучать отдельно на втором курсе преимущественно в контексте противодействия им. Сами плетения преподаются исключительно студентам проклятийного факультета старших курсов. На нашей кафедре вы сможете даже изобрести свое собственное уникальное проклятие. У меня был студент, создавший убийственный аркан восьмого класса в качестве дипломной работы. Надо ли говорить, что его невозможно было снять? Жаль только, что легко определялось авторство. Но в остальном — очень достойная работа. Зайтана Зеникора еще раз оглядела нас, убеждаясь, что ее внимательно слушают. Кажется, ни к одному из других преподавателей не относились с таким пиететом. Авторство проклятия — это самая большая головная боль. Если он и легко отслеживается то можно считать, что само по себе проклятие практически бесполезно. А понять, кто сотворил плетение подобного толка, всегда легче. Ведь по сравнению с обычным арканом, в проклятие вплетается не только магия, но и голос. Бабушка говорила, что некоторые чары позволяют даже услышать его. При этом неважно, насколько давно были произнесены роковые слова. Проклятие делится на несколько видов. Самые часто используемые — предметные. Их накладывают на неживые объекты, иногда даже на суда или здания, если мощь мага позволит. Можно и целый остров проклясть. Отличный тому пример Цейлах. Говорят, что Айтон Цейлах, зерен острова, проклял его для того, чтобы лишь представители его рода могли править той землей. Рахард Безумный тогда за покушение на свою жизнь казнил всю семью, что, согласитесь, было слишком жестоким ходом. За поступок элита Рацилафа расплатились жизнью его родители, братья, жена и дети. Нет сомнений, что Рахард Безумный поступил неадекватно. Среди казненных было двое детей. Мальчики 13 и 15 лет, которые никак не могли быть виновны в попытке государственного переворота. Чары Айтона — предмет тщательнейшего изучения всех кафедр и всех проклятийников Урмунда. Рахар двадцатый назначил очень большое вознаграждение тому, кто сможет освободить Цейлах от проклятия. Я похолодела. Слышать историю своей самой большой жизненной трагедии, рассказанную будничным деловитым тоном, было так больно, что у меня в спазме скрутило все тело. Я стиснула челюсти, до ломоты в висках и словно покрылась коркой колючего льда. «Ты чего?» — удивленно спросила Гория. Однако я даже ответить не смогла. Наша кафедра организовала уже три экспедиции к острову, но ни одна из них не увенчалась успехом. Гениальность Айтона Целафа в том, что он с помощью своей жены Нинеллы смог проклясть не только сам остров, но и подступы к нему. Течение вокруг Цейлаха просто не позволяет подойти к берегу. Но кроме несомненной гениальности, хочу отметить также жестокость и самонадеянность Сюзерена острова. Если последняя из Цейлаф, его внучка, погибнет, то Цейлах останется потерянным для мира, как и все живущие на нем. С ними не было никакого контакта уже четыре года. И никто не знает, что именно творится на острове. Проклятие — это не только возможность насадить свою волю, но еще и ответственность за последствия. Наверняка дед предусмотрел и мою смерть. Возможно, проклятие само развеется через определенный срок. Возможно, преобразуется во что-то иное с течением времени. Я не верила, что дедушка мог намеренно навредить людям и острову. Он слишком сильно их любил. Закрыть от мира — да. Уничтожить — ни за что. Кто знает, может, среди вас сидит тот, кто сможет снять это проклятие и получить огромный денежный бонус от короля Аберии? Чуть насмешливо спросила Зайтана Зеникора. Мы до сих пор гадаем, как проклятие могло получиться настолько сильным. Ответ на этот вопрос я знала. Жертва. Дед смог вплести в проклинающий аркан нашей жизни и напитать его кровью. Со смертью каждого целлафа он лишь усиливался, а с моей смертью станет неснимаемым. Что будет с людьми и гайронами, живущими на острове? Я не знала, но была уверена, что дед о них позаботился. В любом случае снять проклятие будет нельзя, а само она будет действовать так, как решил дед». Зайтана Зеникора еще немного рассказала об общих принципах плетения проклятий, но я их и так знала. Хотя на всякий случай внимательно слушала и записывала. Повторение не повредит. Лекция закончилась, началась практика. Аркан Ито дался мне на удивление легко, хотя я его и не знала. Я вообще очень мало знала проклятия первого уровня, если так задуматься. Возможно, бабушка просто решила не забивать ими мою голову. Сдав его первой, я наблюдала за работой остальных. Удивительно. Но Трайдоре проклятие никак не хотело подчиняться, несмотря на всю простоту плетения. При этом сложный векторный аркан она выплела без проблем. Надо же. Упоминание семьи и родного острова выбило из колеи. Я, конечно, удержала лицо, насколько смогла, но все равно чувствовала себя задетой и даже обрадовалась, когда практика закончилась. «Наконец-то боевые заклинания!» Три занятия по боевой и защитной магии проходили на улице. И преподаватели не смутили ни потоки воды, льющие с неба, ни холод. Ливень не прекращался весь день, и теперь мы стояли под ним по щиколотку в стылой воде. Над собой и девочками, включая приклеившуюся к нам лорею, я раскрыла зонтичный аркан. Но многим пришлось мокнуть под проливным дождем. Что такое бой?» — спросил подошедший к нам преподаватель, пожилой, жилистый, коротко стриженный мужчина. Он был одет в одни лишь шальвары и стоял в луже босиком. По тугим канатам его мышц можно было изучать анатомию. Загорелое загорелого тела стекали струи воды, но он этого словно не замечал. Даже в том, как он расслабленно стоял, угадывались ловкость, сноровка и недюжинная сила. На далеко не юном теле ниже ринки, как на идеальном пособии. Взгляд немного из-под лобья, а походка легкая и пружинистая. Хищник. Даром, что не гайрон. «Молчите», — усмехнулся он, криво изогнув рот. «Бой — это преодоление себя и способность очень быстро думать. Побеждает не сильный, побеждает умный и безжалостный к себе. Запомните это. У нас с вами по расписанию будет всего 6 часов занятий в пятидневку. Это слишком мало для того, чтобы сделать из вас воинов, но достаточно, чтобы показать вам ваши слабости. Ваш первый, единственный и главный бой, студент, — это бой с собой. Я хочу, чтобы вы все сняли обувь и одежду, кроме шальвар. Девушкам дозволяется остаться в блузах или жилетах. А дальше мы с вами будем выяснять, насколько силен ваш противник. Лично мой противник, как выяснилось, был довольно слаб. Ледяной ливень немокрая мокрая полоса препятствий из бревен, размытых дождем глиняных насыпей, оврагов, веревочных лестниц и канатных паутин забрали остатки сил. Держать над собой арканы и преодолевать преграды одновременно я не смогла. А потом плюнула и поползла так. Все равно намокла уже до нитки. Но я хотя бы дошла до конца. Скользила, падала в грязь, но вставала и продолжала путь. Испытание оказалось очень сложным даже для меня, что уж говорить об остальных девочках. «Вперед!» — командовал преподаватель. «Не могу!» — раздался женский стон. «Через «не могу!» Я видела перед собой спину детали, широкую и тренированную. Он ловко перепрыгивал с пенька на пенек, и казалось, что покрытые жидкой глинистой грязью бревна даже не скользят под его ногами. Преодолев последнее препятствие, широкий прогал с каменистым овражком между двумя деревянными площадками, он обернулся ко мне. Я с разбегу толкнулась от площадки, но нога соскользнула, и я полетела лицом прямо на ребро доски финишного пьедестала. Я бы точно выбила себе зубы, если бы сильные руки Зитали не поймали и не выдернули меня из оврага. Ноги скользнули по мокрой глиняной насыпи и обрели опору рядом со спасшим меня парнем. «Спасибо», — выдохнула я. «Всегда пожалуйста», — улыбнулся он и вдруг прижал меня к себе. «Замерзла». Прикосновение к обнаженной коже Зитали обожгло жаром. Я смутилась и отстранилась. «Это уже слишком». Но одергивать его не стало, просто не повернулся язык. «Нет, не замерзла». Не дотрога. хмыкнул он, впрочем, без тени злобы или ехидства. «Люблю задачки посложнее». До финиша полосы препятствий дошла лишь половина группы, преимущественно мужская. На удивление неплохо справилась Элитера. Природная ловкость, явно помноженная на тренировки, позволила ей пусть не очень быстро, но без травм завершить испытания. Трайдора упала в самом начале и, кажется, повредила ногу. Золотые чары то и дело вспыхивали над ее коленом. Горе дошла до середины пути, а потом не смогла взобраться по крутому склону, цепляясь за канат. «Даю еще минуту отстающим», — раздался громкий голос преподавателя боевой магии. Из пятнадцати с полосой препятствий справились девять. «Остальные шестеро вы останетесь здесь до тех пор, пока не закончите полосу препятствий или до отбоя. Вы в девятером забирайте вещи и отправляйтесь в шатер в конце вот этой тропинки. Там горячие напитки, души, полотенца». «А как же лекция?» — удивилась Элитера. «А для кого я тут пять минут распинался? Это и была лекция. свободная. Все развернулись и двинулись прочь от финишной площадки. Я обернулась назад и всмотрелась в начало полосы препятствий, где под дождем сгорбилась Трайдора, баюкая больную ногу. Одна она точно не дойдет. Да и медпункт закроют после отбоя. Каскар всех их, забодай! Разбежалась и перемахнула обратно через каменисто-глинистый овражек. Ноги заскользили по мокрым доскам, но я удержала равновесие, нелепо взмахнув руками. «Ты куда?» – заорал мне в спину Зиталь. Я повернулась к нему и ткнула в сторону Трайдора. «Одна она не выберется!» – откликнулась я, перекрикивая дождь. Чего я не ожидала, так того, что одним мощным прыжком зеталь приземлится возле меня. Но пошли!» – ухмыльнулся он, перекидывая на спину тяжелую, набухшую от воды косу. «А я думал, что маразы-одиночки». «А я думала, что я не мараза». Фыркнула я в ответ, но без раздражения. «Как ни крути, вдвоем мы справимся быстрее». Ошибалась. Оскарился деталь и вдруг резко дернул на себя. В то место, где я только что стояла, с плюхом приземлился хирут. «Вы чего?» Перевел он взгляд с меня на кузена бессмысленным жестом, утирая потоки воды с лица. «Мерзнуть любите?» «Нет, выручать прекрасных зайт. С азартом ответил Зиталь. Говорят, что если подсаживать их под зад, то за этот самый зад можно подержаться. Я в деле! Просиял глумливой улыбкой Херут и махнул рукой своим выжидательно замершим на финише братьям. Зиталь потянул меня обратно на полосу препятствий, и мы, поддерживая друг друга, вполне бодро добрались до середины, где в грязной луже стояли злющие горе, лорея, и скорее полноватый картавый архитектор. Забыла, как его звали. Вчетвером парни ловко подсадили их по одному, а затем двинулись за мной в самое начало, где жалобно плакала Трайдора. Целительский аркан у меня получился с первого раза. Коленку она вроде бы не выбила и не сломала, просто сильно ушибла. Мне даже делать ничего не пришлось. Парни сами подняли ее под обе руки и вчетвером провели сквозь всю полосу. Кажется, Трайда так и продолжала плакать, но из-за дождя сказать было сложно. «Нет, это никуда не годится», — ругался Херут, таща рыжую одногруппницу. «Ты как собралась экзамен сдавать, квашня? Или думаешь, что мы тебя так и будем таскать на себе?» «Хватит», — попросила я, ледяными пальцами вытирая брызги грязи с лица. «У всех свои слабые стороны». «Это какие?» — зло рыкнул он. «У меня математика. У тебя дисциплина, а вообще и целительство в частности». Лучше помочь друг другу, чем ругать. «Если бы не она, мы бы...» «Так идите, никто не держит!» Зло рявкнула я. Херут нахмурился, но не ушел. В горку мы пихали трайдору в пятером. Я тоже бесилась, но и бросить ее никак не могла. Когда она, наконец, оказалась наверху, я осела в лужу и чуть сама не зарыдала. Все локти и руки исцарапала об острые камешки, попадающиеся в глине. «Нечего в холодной воде сидеть. Девочкам вредно». Поднял меня зеталь и подтолкнул. С руками я хваталась за канат и проклинала все на свете. И дождь, и преподавателя, имени которого не знала, и холод. Все и всех, кроме Зиталя. Потому что именно его горячие ладони сейчас подталкивали меня к финишу. Горе и Ларе ждали на финише, прижавшись друг к другу. Обе дрожали, но не ушли. Восьмером мы двинулись к шатру, хорошо хоть дождь по дороге смыл с нас часть грязи. Я на ходу наложила заживляющие царапины арканы на всех желающих, и их оказалось немало. Никого вмешательство в магические потоки не смутило. Зиталь придерживала меня под руку так, словно имел на это право. Но сил возражать и бороться не было. Напротив, я испытывала благодарность и за тепло, и за поддержку. Одна трайдору я бы не вытянула от горя и помощи было бы немного. Преподаватель шел замыкающим. Из шатра на нас пахнуло жаром. Помещение внутри заволокло горячим паром. «Мойтесь, заворачивайтесь в и проходите дальше». Бегущую бурным потоком воду подогревал артефакт. Парни и девушки разошлись по разные стороны ширмы. Мы вышли из импровизированных купалин и попали во второй небольшой шатер, где на подушках растелись сухие и пьющие горячий отвар одногруппники. «Итак, как боевой отряд вы совершенно непригодные. Разделились на группы, сначала бросили слабых на полосе препятствия, потом за ними вернулись. Сплошная дурь», — подвел итог преподаватель. «В реальном бою вас всех положили бы, потому что вы не умеете работать в команде. Но даже поодиночке». Думаете, что преодолели полосу препятствий в дождь и заслуживаете похвалы? Огорчу вас, вы все справились отвратительно, все. Мои бойцы проходят эту полосу за семь-восемь минут. Лучший результат из вашей группы — сорок три. Слабаки, еще и девчонок своих побросали, позорники. Если бы не она... Преподаватель ткнул пальцем в меня. Никто бы не вернулся. «Я рад, что хотя бы в одном студенте есть немного человечности». «Но вы не сказали, что надо помогать другим», — возмутился беловолосый Зурий. «Но я этого и не запрещал. А вам каждый раз нужно напоминать, что помочь надо. Сами не умеете понимать, когда помощь требуется. Косы отрастили, а таких элементарных вещей не знаете?» — насмешливо спросил преподаватель. А теперь немного лекционного материала. Если вы слабаки, то выжить в бою можно только группой, только за счет слаженных действий. Если вы часть отряда, то у него должен быть лидер. Если вы находитесь в сложных обстоятельствах, то это не повод терять человечность. Тем пятерым, кто сегодня вернулся на полосу препятствий, «Я добавлю по одному баллу к итоговой оценке на экзамене, даже если сдадите на сорок баллов, в чем я очень сильно сомневаюсь. А сейчас допивайте ваши отвары и расходитесь по комнатам». Преподаватель поднялся на ноги и зыркнул в сторону Беловолосова. «На случай, если требуется, напоминаю, что вашу одногруппницу можно и нужно отвести к лекарю. А вам?» Он обернулся к Трайдоре. Я предлагаю подумать о том, что в реальном бою остальные погибли бы, спасая вас. А если вы думаете, что останетесь стирать занавески на общебытовом и боя никогда не увидите, то вынужден вас разочаровать. Неприятности не спрашивают, когда им случится. Пираты не выбирают цели понеприступнее, а бандиты в кабацкой драке не ждут, пока вы соберетесь с мыслями и сплетете аркан. Он вышел из шатра, оставив нас переваривать сказанное. «Кто он вообще такой?» Спросила я, согревая зябшие пальцы, о стакан с горячим отваром. «Ты не знаешь. Зайтан Хельдзайла. Профессор защитно-боевого факультета. Я мечтал к нему в группу попасть». Уныло ответил беловолосый. «Мечты сбываются». Хмыкнул Зиталь и многозначительно подмигнул мне. «Это на что он намекает?» Из переписки Абираты Пазайтар и Дайлоры Элитеры. А я специально попросила определить меня в группу Кенор. Тхароты тоже в ней. Наверняка не случайно. Это троица и Энор спелись. Изиталь Алахир вместе с ними, хотя происхождение позволяет ему окружить себя куда более приятными людьми. Но нет. Он так и смотрит на Энор, что он вообще в ней нашел. Тоще, волосы цвета пакли, груди нет, одни кости торчат. Уродина! Пока никаких других новостей нет. Как обстоят твои дела? Д. Э. Лора, я в отчаянии. Никто ничего не может сказать. А Сенда дал письменную клятву, что не причастен к наложению проклятия. Я совершенно не знаю, что делать. Тиара вся поблекла и потускнела. Мне кажется, что со дня на день она начнет рассыпаться. Это просто конец. Я лишилась возможности учиться, стала разочарованием для отца, опозорилась на всю страну, а теперь еще и потеряю самую дорогую для меня реликвию. И во всем этом виновата Инор. Абирата. Абине не вешай нос. Я тебя знаю всю жизнь, и нет более изобретательного и хитрого человека, чем ты. Давай решать проблемы по очереди. Для начала, Тиара. Обратись к ректору и объясни ему ситуацию. Пусть назначит награду и обеспечит анонимность тому, кто снимет проклятие. Я сделаю все, чтобы проследить и выяснить, кто это будет. Ай, норм, и отомстим позже, когда она расслабится и перестанет ждать удара в спину. Даю тебе слово. Д. Э. Лора ты моя единственная подруга и поддержка. Я свяжусь с ректором. Снять проклятие с тиары необходимого, что бы то ни стало. А насчет Инор, ты всецело права. Месть должна полностью ее уничтожить. А для этого необходимо дождаться идеального момента. Ты дала мне надежду. С благодарностью, Абиратта.